Глава шестьдесят первая. Френ. Найджел вылетел из Брисбана первым же самолетом. Он взял такси прямо из аэропорта и приехал в больницу, когда небо только начинало темнеть. Когда он добрался до палаты, Рози спала у Френ на коленях, а Ава лежала в больничной кроватке. Найджел подошел прямо к Каве. — Как она? — У нее тепловой удар, — сказала Френ. Она была обезвожена, делают капельницы, — и говорят, что ей лучше. Он взял её карту и стал читать. Френ задумалась, действительно ли он понимает то, что там написано, или просто делает вид, чтобы почувствовать себя более уверенно. Даже если последнее, она не осуждала. Френ пришла к выводу, что нет худшего чувства, чем отсутствие контроля над своим ребёнком. Не понимаю, она казалась обычной, а потом всё сразу Нейджел положил руку ей на плечо. Дети всегда быстро заболевают. Надо было включить кондиционер, надо было приглядывать за ней получше. Это не твоя вина, Френ. Но она не была так уверена. Если бы у неё не было Романа, Нейджел не уехал бы. Она бы не отвлеклась. Она бы потратила больше времени на то, чтобы обеспечить ребёнку достаточное количество жидкости в организме. Фрэн начала плакать. Найджел опустился на сиденье рядом с ней. — Спасибо, что приехал, — всхлепнула она. — Честно говоря, я не знаю, что бы я делала. — Тшшшш, все хорошо. Вошла женщина в халате. Она проверила капельницу и измерила температуру. Фрэн решила, что она медсестра. У нее немного спала температура. Это хорошо. — Это хорошо. И мы влили в неё много жидкости. С ней всё будет в порядке, спросила Френ. Тепловой удар всегда серьёзное дело для такого маленького ребёнка. Она открыла подгузник Авы и заглянула внутрь, проверяя отток мочи, как кто-то объяснил ранее. Но она делает всё, что мы хотели бы видеть, и это очень обнадеживает. Френ задалась вопросом: "Учит ли медперсонал успокаивать людей?", не отвечая на вопрос прямо. Фрэн поняла, почему они так поступают, но как юриста, её это раздражало, а как мать бесило. Медсестра должно быть увидела её разочарование, потому что добавила: "Врач скоро придёт и расскажет вам всё подробнее". И она вышла из комнаты. Фрэн почувствовала, как Найджел обнял её и положил голову ему на плечо. "Прости. Прости. Прости меня". Я же сказал тебе, это не твоя вина. Прости, что я тебе изменила. Мне жаль, что я недостаточно поддерживала тебя в депрессии. Ты меня поддерживала. Мне следовало делать больше. Я должна была работать усерднее. Рози подпрыгнула на коленях у Френ. Они оба посмотрели на неё сверху вниз, но она лишь прижалась к животу Френ и снова закрыла глаза. Мне позвонила твоя мать, чтобы извиниться за всё, через что ты заставила меня пройти. Взгляд Фрэнмит усок на Эйджулу. Ты шутишь? Она сказала, что глубоко разочарована в тебе. Она сказала, что не воспитывала дочь, которая заводит интрижки и рожает от любовников детей. Но она уговаривала меня остаться с тобой. Она сказала, что чтобы рак дело трудное, и нужно больше работать над собой. Точно. Она наблюдала за лицом Найджела. Он никогда не любил её мать. Фрэнк всегда защищал её перед ним, говоря, что она желает им только добра и что она человек особого воспитания. А она не говорила, что люди, достигающие высоких результатов, не разводятся? Что-то вроде этого. "И что же ты?" ответил. "Я сказал ей, что вопреки её мнению, Успешные люди регулярно анализируют сложные проблемы и делают выбор, основанный на имеющихся у них доказательствах и вероятных результатах. Фрэнк подавила улыбку. Это был такой типичный ответ Найджела, что она не могла не любить его за это, но это также заставило её нервничать. Найджел провёл последние несколько дней, анализируя их отношения. Каков был его выбор? Итак, Что же ты решил насчёт нас? Прежде чем он успел ответить, в комнату вошёл доктор, и они оба встали.